Клифорд Саймак. Иммигрант. Журнал Молодая гвардия, номер 1, 1966 год. Перевод Дмитрия Жукова. Он был единственным пассажиром, направлявшимся на Кимон. И на борту космического корабля уже за одно это все носились с ним как со знаменитостью. Для того, чтобы доставить его к месту назначения, кораблю пришлось сделать крюк в два световых года. Селдону Бишопу казалось, что деньги, которые он заплатил за проезд еще на земле, не возмещали ущерба и в половину. Но капитан не роптал. Он сказал Бишопу, что считает делом чести доставить пассажира на кимон. Бизнесмены, летевшие на том же корабле, домогались его общества, платили за выпивку и доверительно рассказывали о перспективах торговли с новооткрытыми солнечными системами. Но несмотря на все эти доверительные разговоры, смотрели они на би숍 с плохо скрываемой завистью и повторяли: "Человек, который разберётся в обстановке на кимоно, сделает большой бизнес". То один, то другой бизнесмен толковал с Бишопом наедине и после первой же рюмки предлагал миллиарды на случай, если потребуется финансовая поддержка. Миллиарды. А пока у него в кармане не было и двадцати кредиток. И он с ужасом думал о том, что ему тоже придется угощать других. Он не был уверен, что на свои кредитки сможет угостить всю компанию. Представительные матроны брали его на своё попечение и осыпали материнскими ласками. Женщины помоложе, завлекая его, осыпали ласками однюч не материнскими. И куда бы он ни направился, позади говорили вполголоса: "На кимон, милочка, вы знаете, что значит отправиться на кимон? Для этого нужна положительно сказочная квалификация". Надо готовится годы и годы, а экзамен выдерживает один из тысячи. И так было всю дорогу до самого кимона. Кимон был галактическим Эльдорадо, страной несбыточных грёз, краем, где кончается радуга. Мало кто не мечтал о поездке туда. Многие стремились осуществить свои мечты на деле, но среди тех, кто пытался добиться своего, преуспевали лишь очень немногие. Немногом более 100 лет назад до Кимона добрался было бы неправильно говорить, что его открыли или что с ним вступили в контакт, неисправный космический корабль с Земли, который сел на планету и подняться с неё уже не мог. До сих пор никто так и не узнал, что же там в сучности произошло. Но в конце концов экипаж разломал свой корабль, поселился на кимоне, а родные получили письма, в которых члены экипажа извещали их, что возвращаться не собираются. Совершенно естественно, что между кимоном и землёй никакого почтового сообщения быть не могло. Но письма доставлялись самым фантастическим, хотя и впрочем, самым логичным способом. И, возможно, этот способ убедительнее всего показал земным властям, что кимон именно таков, как кимон изображался в письмах. Письма были свёрнуты в трубку и помещены в своеобразный футляр, напоминавший футляр пневматической почты. Он был доставлен прямо на стол руководителя мирового почтового ведомства. Не на стол какого-нибудь подчинённого, а на стол самого главного начальника. Футляр появился, пока начальник ходил обедать, и, как было установлено тщательным расследованием, на стол его никто не клал. Тем временем чиновники почтового ведомства по-прежнему убеждённые, что стали жертвами какой-то мистификации, Отправили письма к адресатам со специальными курьерами, которые обычно добывали себе хлеб насущный с службы в бюро расследований. Адресаты все как один утверждали, что письма подлинные, так как в большинстве случаев узнавали знакомый почерк. И кроме того, в каждом письме содержались подробности, знакомые только адресатам, и это было ещё одним доказательством, что письма настоящие. Затем Каждый адресат написал ответное письмо, их поместили в футляр, в котором прибыли письма Скимона, а сам футляр положили на стол руководителя почтового ведомства. Но то самое место, где его в своё время нашли. С футляра не сводили глаз, и некоторое время ничего не происходило, но потом вдруг он исчез. А как исчез, никто не заметил. Футляра просто не стало, и всё. Через неделю другую Перед самым концом рабочего дня футляр появился снова. Руководитель почтового ведомства был увлечён работой и не обращал внимания на то, что происходит вокруг. И вдруг снова увидел футляр. И снова в нём были письма, но на сей раз конверты раздувались от сотенных кредиток, которые потерпевшие крушение космонавты посылали в подарок своим родственникам. Хотя тут же следует отметить, что сами космонавты, по-видимому, не считали себя потерпевшими крушение. В письмах они извещали о получении ответов, посланных с Земли, и сообщали некоторые сведения о планете Кимон и её обитателях. Во всех письмах подробно объяснялось, как космонавты достали сотни кредитки на чужой планете. Бумажные деньги, говорилось в письмах, были фальшивыми, сделанными по образцу тех, что были у космонавтов в карманах. Но когда земные финансовые эксперты и служащие бюро расследований взглянули на банкноты, то отличить их от настоящих денег они не смогли. Но руководители Кимона, говорилось в письмах, не хотят, чтобы их считали фальшивомонетчиками, и чтобы валюта не обесценилась. Кимонцы В самое ближайшее время сделают взнос в земной банк материалами, которые по своей ценности не только эквивалентны посланным деньгам, но и если потребуется покроют дальнейший выпуск денег. В письмах пояснялось, что денег как таковых на кимоне нет, но поскольку кимон хочет дать работу людям с земли, то пришлось изыскать способ оплаты их труда, и если земной банк и все организации, имеющие отношение к финансам согласны, Правление банка долго колебалось и толковало о всяких глубоких финансовых соображениях и экономических принципах. Но все эти разговоры ни к чему не привели, потому что через несколько дней, во время перерыва, рядом со столом председателя правления банка появилось несколько тонн тщательно упакованного урана и два мешка алмазов. Теперь земле ничего не оставалось делать, как принять существование кимоно за чистую монету и считать, что земляне, севшие на кимон, возвращаться не собираются. В письмах говорилось, что кимонцы это гуманоиды, что они обладают парапсихическими способностями и создали культуру, которая намного обогнала культуру Земли и любой другой планеты галактики открытой к этому времени. Земля подремонтировала один из космических кораблей, собрала корпус самых красноречивых дипломатов, надавала им кучу дорогих подарков и отправила всё это на Кимон. Но уже через несколько минут после приземления дипломатов вышибли с планеты самым недипломатическим образом. По-видимому, Кимон не имел никакого желания связываться с второразрядной варварской планетой. Дипломатам дали понять, что когда Кимон пожелает установить дипломатические отношения с Землей, об этом будет объявлено особо. На Кимон же допускались люди, которые не только обладали определенной квалификацией, но и ярко проявили себя в научной деятельности. С тех пор ничего не изменилось. На Кимон нельзя было попасть просто по желанию, к этому надо было вернуться готовиться. Прежде всего требовалось пройти специальное испытание умственных способностей, которое не выдерживали 99%. Выдержав испытание, надо было посвятить годы и годы изнурительному учению, а потом опять держать письменный экзамен, и вновь происходил отсев. Едва ли один из тысячи выдерживал все экзамены. Год за годом мужчины и женщины земли пробивались на Кимон, селились там, процветали и писали письма домой, но ни один из уехавших не вернулся. Попавшему на Кимон, видимо, и в голову не приходило вернуться на землю. И всё же за столько лет сведений о Кимоне и его обитателях и культуре стало не намного больше. Эти сведения черпались только из писем, доставлявшихся со скрупулёзной точностью каждую неделю на стол руководителя почтового ведомства. В них писали о таких заработках, которые на земле и не снились, о великолепных возможностях разбогатеть, о кимонской культуре и о самих кимонцах, но всё это было так. Вообще ни одной подробности о той же культуре, деловой жизни или о чём бы то ни было другом письма не сообщали. И, возможно, адресаты не слишком жалели об отсутствии конкретных сведений, потому что почти в каждом письме приходила пачка денег новеньких и хрустящих, подкреплённых тоннами урана, мешками алмазов и штабелями слитков золота, которые время от времени появлялись у стола председателя правления банка. Со временем у каждой семьи на земле Появилось чистолюбивое желание послать хотя бы одного своего члена на кимон, так как пребывание родственника там означало в конце концов, что здесь все его близкие будут иметь гарантированный и приличный доход на всю жизнь. Естественно, о Кимоне рассказывали легенды. Конечно, в основном это были выдумки. В письмах опровергались слухи о том, что улицы там вымощены золотыми брусками, что кимоновские девицы носят платья, усеянные бриллиантами. Но те чьё воображение не ограничивалось золотыми улицами и бриллиантовыми платьями, прекрасно понимали, что по сравнению с возможностями, которые открываются на Кимоне, золото и бриллианты это чепуха. В земной культуре до кимонской было далеко. Люди там приобрели или развили в себе естественным путём парапсихические способности. На кимоне можно было научиться тому, что произвело бы революцию в галактической промышленности и средствах сообщения, а кимонская философия направила бы человечество по новому и лучшему и более прибыльному пути. И рождались всё новые и новые легенды, которые каждый толковал в зависимости от собственного интеллекта и образа мышления. Руководители земли оказывали всяческую поддержку тем, кто хотел отправиться на кимон, потому что руководители, как и все прочие, понимали, какие в этом таятся возможности для революции в промышленности и эволюции человеческой мысли. Но так как со стороны Кимона приглашение признать его дипломатически не следовало, они выжидали, строили планы и делали всё, чтобы на Кимон поехало как можно больше людей, но людей достойнейших, так как даже самый дремучий бюрократ понимал, что на Кимоне земля должна быть представлена в лучшем виде. Но почему гемонцы разрешали приезжать людям с земли Это было неразрешимой загадкой. По-видимому, Земля была единственной планетой галактики, получившей разрешение присылать своих людей. Конечно, и земляне, и кимонцы были гуманоидами, но это оставляло вопрос открытым, потому что они не были единственными гуманоидами в галактике. Ради собственного утешения земляне считали, что исключительное гостеприимство кимонцев объясняется некоторым взаимопониманием, одинаковым мировоззрением, некоторым сходством эволюционного развития. Конечно, при небольшом отставании Земли. Как бы там ни было, Кимон был галактическим Эльдорадо, страной несбыточных грёз, местом, куда надо стремиться и где надо жить, краем, где кончается радуга. Сэлдон Би숍 оказался в местности напоминавший земной парк. Тут его высадила быстроходная космическая шлюпка, ибо космодромов на Кимоне не было, как не было многого другого. Он стоял среди своих чемоданов и смотрел вслед шлюпки, направлявшейся в космос к орбите лайнера. Когда шлюпка исчезла из виду, он сел на чемодан и стал ждать. Местность чем-то напоминала земной парк, но на этом сходство ограничивалось. Деревья были слишком тонкими, цветы чересчур яркими, трава немного не такого цвета, как на земле. Птицы, если это были птицы, напоминали ящериц, а оперение у них было непривычной расцветки и вообще не такое, как у земных птиц. Ветерок донёс запахи, не похожие на запахи земли, чужие запахи, чужие цвета. Сидя на чемодане посреди парка, би숍 старался вызвать у себя ощущение радости от того, что он наконец на кимоно. Но он не чувствовал ничего, кроме удовлетворения, что ему удалось сохранить свои 20 кредиток в целости и сохранности. Ему потребуется немного наличных денег, чтобы продержаться, пока он найдёт работу, но и тянуть с этим нельзя. Конечно, брать первую попавшуюся работу тоже не стоит, надо поискать немного и найти наиболее подходящую, а для этого потребуется время. Он пожалел, что не оставил побольше денег про запас. Но это значило бы, что он приехал сюда не с такими хорошими чемоданами и костюмы пришлось бы шить и не у портного, а покупать готовые. Он говорил себе, что важно с самого начала произвести хорошее впечатление, и чем больше думал сейчас, тем меньше сожалел, что истратил почти все деньги, чтобы произвести хорошее впечатление. Может быть, следовало взять у Морли взаймы? Морли бы ему ни в чем не отказал, а он потом расплатился, как только найдется работа. Но просить было противно, ибо, как он теперь понимал, Это значило бы уронить достоинство, которое он чувствовал особенно сильно с тех пор, как его избрали для поездки на Кимон. Все, даже Морли, смотрели с почтением на человека, прорвавшегося на Кимон. И тут уж никак нельзя было просить один гах и прочих одолжений. Би숍 вспомнил своё последнее посещение Морли. Теперь он уже понимал, что хотя Морли и его друг в этом последнем визите был какой-то оттенок тех дипломатических обязанностей, которые Морли приходилось выполнять по долгу службы. На дипломатическом поприще Морли пошёл далеко и пойдёт ещё дальше. Руководители департамента говорили, что в девятнадцатом секторе политики и экономики по манере говорить и вести себя по умению ориентироваться Он выделяется среди всех молодых людей. У него были подстриженные усы, и бросалось в глаза, что он тщательно ухаживает за ними. Волосы его всегда были в порядке, а ходил он пружинисто, как пантера. Они сидели в квартире у Морли, на душе было приятно и легко. Вдруг Морли встал и начал ходить из угла в угол, как пантера. Мы дружим с незапамятных времён, сказал Морли. Мы побывали вместе ни в одной переделке. И оба улыбнулись, вспомнив переделки, в которых они побывали. Когда я услышал, что вы едете на Кимон, продолжал Морли, я, естественно, обрадовался. Я рад любому вашему успеху, но я обрадовался ещё и по другой причине. Я сказал себе: вот, наконец, человек, который может сделать то, что нам надо. А что вам надо?" произнёс би숍 таким тоном, будто спрашивал Морли, хочет ли тот выпить шотландского виски или чего-либо другого. Правда, такого вопроса он никогда бы не задал, так как было известно, что все молодые люди из ведомства иностранных дел ревнусные поклонники шотландского виски. Во всяком случае, задал он этот вопрос не принуждённо, хотя чувствовал, что вся непринуждённость разговора рассеивается, как дым. В воздухе стала витать тень плаща и кинжала. Бишоп вдруг ощутил бремя официальной ответственности, и на мгновение сердца его коснулся холодок страха. «У этой планеты должен быть какой-нибудь секрет», — сказал Морли. «Для кимонцев никто из нас, ни одна из других планет не существует. Нет такой планеты, которая бы получила дипломатическое признание». На Кимонии нет ни одного представителя какого бы то ни было другого народа. По-видимому, они не торгуют ни с кем, и всё же они должны торговать, потому что ни одна планета, ни одна культура не может существовать совершенно самостоятельно. Наверное, с кем-то у них всё-таки дипломатические отношения есть. Должны быть какие-нибудь причины, кроме того, что мы по сравнению с ними отсталый народ. Почему они не хотят признавать Землю? Ведь даже во времена варварства многие правительства и народы признавали те страны, которые были гораздо ниже в культурном отношении. Но вы хотите, чтобы я узнал всё это? Нет, сказал Морли. Мы хотим подобрать ключ. И это всё. Мы ищем ключ, какой-нибудь намёк, который помог бы нам разобраться в обстановке, хотя бы воткнуть клинышек, подставить ногу, чтобы дверь не могла закрыться, а уж всё остальное мы сделаем сами. А другие, спросил его би숍, тысячи других поехали туда. Не один же я получил право поехать на Кимон. Вот уже более 50 лет, ответил Морли, наш сектор даёт такие же напутствия и всем другим. И вам ничего не сообщили? Ничего, сказал Морли, или почти ничего, или ничего такого, что могло бы послужить нашим целям. Они не могли. Они не могли ничего поделать, потому что прибыв на Кимон, они совершенно забывали о земле. Нет, не забывали, это не совсем так, но они уже были не верны земле. Кимон действовал на них ослепляюще. Вы так думаете? Не знаю, сказал Морли, но у нас нет другого объяснения. Вся беда в том, что говорили мы с ними только раз. Ни один из них не вернулся. Конечно, мы можем писать им письма, мы можем напоминать им намёками, но прямо спросить не можем. Цензура? Нет. Телепатия. Кимонцу узнали бы всё, если бы мы попытались что-нибудь внушить своим. А мы не можем рисковать всей проделанной нами работой. Но я уеду с такими мыслями. Вы забудете их, сказал Морли. У вас впереди несколько недель, за которые вы можете забыть их, запрятать в глубины своего сознания, но не совсем, не совсем. Понятно, сказал би숍. Поймите меня правильно, в этом нет ничего зловещего. Вам не следует упорно доискиваться всего. Может быть, всё обстоит очень просто. Может быть, просто мы не так причёсываемся. Есть какая-то причина, наверное, очень маленькая. Морли быстро переменил тему разговора. Налил по бокалу виски, сел и стал вспоминать школьные годы, знакомых девочек и загородные поездки. В общем, это был приятный вечер. Но прошло несколько недель, и Би숍 почти забыл обо всём. А теперь он сидел на своих чемоданах посредине парка и ждал, когда появится встречающий кимонец. Он знал, как будет выглядеть кимонец, и не собирался удивляться. И всё же он удивился. Туземец был двухметрового роста, сложенный как античный бог, он был совсем-совсем человеком. Только что би숍 сидел один на поляне в парке, и вдруг рядом оказался туземец. Би숍 вскочил, — Мы рады вам, — сказал кимонец, — добро пожаловать на кимон, сэр. Голос и произношение туземца были такими же совершенными и красивыми, как и его скульптурное тело. — Спасибо, — сказал бишоп, и тут же почувствовал, как неловко он это произнес, каким запинающимся и глуховатым был его голос по сравнению с голосом туземца. Взглянув на кимонца, он невольно сравнил себя с ним. Какой у него, наверное, взерошенный, мятый и нездоровый вид. Бишеп полез в карман за бумагами, не гнущимися неловкими пальцами, он с трудом откопал их. Откопал, иначе и не скажешь. Кимонец взял документы, скользнул по ним глазам, именно скользнул, и сказал: "Мистер Селден Бишеп, рад познакомиться с вами. У вас очень хорошая квалификация. Экзаменационные оценки, как я вижу, великолепны. Хорошие рекомендации, и, как я вижу, вы спешили к нам. Очень рад, что вы приехали. Но возразил был епископ и тут же замолчал, крепко стиснув зубы. Не говорит же Кимонцу, что тот только скользнул глазами по документам, а не прочёл их. Содержание документов было, по-видимому, известно этому человеку заранее. Как доехали, мистер Би숍? Благодарю вас, путешествие было прекрасным, сказал би숍, и вдруг преисполнился гордости за то, что отвечает так легко и непринуждённо. Ваш багаж, сказал тот земец, говорит о вашем великолепном вкусе. Спасибо, я. И тут би숍 разозлился. Какое право имеет этот кемонец снисходительно отзываться о его чемоданах? Но тот земец сделал вид, что ничего не заметил. Не желаете ли вы отправиться в гостиницу? Как вам будет угодно, очень сухо сказал насторожившийся би숍. Позвольте мне. На мгновение сознание бископа затуманилось, всё поплыло перед глазами, и вот он уже стоит не на полянке в парке, а в небольшой нише, выходящей в вестибюль гостиницы, а рядом аккуратно сложены чемоданы. Он не успел насладиться своим триумфом там, на полянке, ожидая туземца, глядя вслед удалявшейся шлёпке. И здесь, всё существо его охватило буйная, пьянящая радость. Комок подкатил в горло. Бишупу стало трудно дышать. Это кимон. Наконец-то он на кимоне. После стольких лет учения он здесь, в этом сказочном месте. Вот, чему он отдал многие годы жизни. Высокая квалификация. Так говорили люди друг другу в полголоса. Высокая квалификация. Жесткие экзамены, которые сдает один из тысячи. Он стоял в нише, и ему не хотелось выходить, пока не пройдет волнение. Он должен пережить свою радость, свой триумф наедине с собой. Надо ли давать волю этому чувству? Но всё в каком случае показывать его не стоит. Всё личное надо запрятывать поглубже. На земле он был единственным из тысячи, а здесь он ничем не отличается от тех, кто прибыл раньше его. Наверное, он не может быть с ними даже на равной ноге, потому что они уже в курсе дела, а ему ещё предстоит учиться. Вот они в вестибюле, счастливчики, прибывшие в сказочную страну раньше него. Блестящее общество, о котором он мечтал все эти утомительные годы, общество, к которому он теперь будет принадлежать. Люди земли, признанные годными для поездки на Кимон. Приехать сюда могли только лучшие, только лучшие, самые умные, самые сообразительные. Земле не хотелось ударить в грязь лицом. Иначе как бы земля могла убедить Кимон в том, что она родственная планета? Сначала люди в вестибюле казались всего лишь толпой, неким блестящим, но безликим сборищем. Однако, когда би숍 стал присматриваться, толпа распалась на индивидуальности, на мужчин и женщин, которых ему вскоре предстояло узнать. Би숍 заметил Партие только тогда, когда тот оказался рядом. Партие, наверное, Партие, был более высоким и красивым, чем Туземец, встретивший его на поле. Добрый вечер, сэр, сказал портье. Добро пожаловать в Риц. Би숍 вздрокнул. Риц? Ах, да, я забыл. Это и есть отель Риц. Мы рады, что вы остановились у нас, сказал портье. Мы надеемся, что вы у нас пробудете долго. Конечно, сказал би숍. Я тоже очень надеюсь. Нас известили? сказал портье. Что вы прибываете, мистер Бишоп. Мы взяли на себя смелость подготовить для вас номер. Хочется думать, что он вас устроит. Я уверен, что устроит, сказал Бишоп. Будто на кимоно что-нибудь может не устроить. Может быть, вам захочется переодеться? сказал портье. До обеда ещё есть время. Ох, конечно, сказал Бишоп. Мне очень хочется, и тут же пожалел, что сказал это. Вещи вам доставят в номер. Регистрироваться не надо, это уже сделано. Позвольте проводить вас, сэр. Номер ему понравился. Целых три комнаты. Сидя в кресле, Би숍 думал о том, что теперь ему и вовек не расплатиться. Вспомнив о своих несчастных 20 кредитках, Би숍 запаниковал. Придётся подыскать работу раньше, чем он предполагал потому что с двадцатью кредитками далеко не уедешь, хотя, наверное, в долг ему поверят. Но он тотчас оставил мысль просить денег взаймы, так как это значило бы признаться в том, что у него нет с собой наличных. До сих пор все шло хорошо. Он прибыл сюда на лайнере, а не на борту потрепанного грузового судна. Его багаж... Что сказал этот туземец по добрым со вкусом, его гардероб такой, что комар носа не поточит, не кинется жон занимать деньги только потому, что смутила роскошь номера. Он прохаживался по комнате, ковра на полу не было, но сам пол был мягким и пружинистым. На нём оставались следы, которые почти немедленно сглаживались. Би숍 выглянул в окно, Наступал вечер, и всё вокруг подёрнулось голубовато-серой дымкой. Вдаль уходила холмистая местность, и не было на ней ничего, абсолютно ничего: ни дорог, ни огоньков, которые бы говорили о другом жилье. Он подумал, что ничего не видно только с этой стороны дома, а на другой стороне наверняка есть улицы, дороги, дома, магазины. Би숍 обернулся и снова стал осматривать комнату. Мебель похожа на земную, подчёркнута спокойной и элегантной линией: красивый мраморный камин, полки с книгами, блеск старого полированного дерева, бесподобные картины на стенах, большой шкаф, почти целиком закрывающий одну из стен комнаты. Би숍 старался определить, для чего же нужен этот шкаф. Красивая вещь, вид у нее древний и полировка... Нет, это не лак, шкаф отполирован прикосновениями человеческих рук и временем. Он направился к шкафу. Хотите выпить, сэр? — спросил шкаф. Не прочь, — ответил Бишоп, и тот час стал как вкопанный, сообразив, что шкаф заговорил с ним, а он ответил. В шкафу откинулась дверца, а за ней стоял стакан. Музыку спросил шкаф. Если вас не затруднит, сказал би숍. Какого типа? Типа, а, понимаю, что-нибудь весёлое, но и чуть-чуть грустное, как синие сумерки, разливающиеся над Парижем. Кто это сказал? Один из древних писателей, Фицджеральд, вероятнее всего. Фицджеральд. Музыка говорила о том, как синие сумерки крались над городом на далёкой земле и лил теплый апрельский дождь, и доносился издалека девичий смех, и блестело, мостовая под косым дождем. «Может быть, вам нужно что-нибудь еще, сэр?» – спросил шкаф. «Пока ничего». «Хорошо, сэр, до обеда у вас остался час, вы успеете переодеться». Бишоп вышел из комнаты, на ходу пробуя напиток. У него был какой-то незнакомый привкус. «Прифкус». В спальне би숍 пощупал постель, она была достаточно мягкой. Посмотрел на туалетный столик и большое зеркало, а потом заглянул в ванную, оборудованную автоматическими приборами для бритья и массажа. Не говоря уже о ванне, душе, машине для физкультурных упражнений и ряде других устройств, назначение которых он не смог определить. В третьей комнате было почти пусто. В центре её стояло кресло с широкими плоскими подлокотниками, и на каждом из них виднелись ряды кнопок. Бишоп осторожно приблизился к креслу. Что же это? Что за ловушка? Хотя это глупо, никаких ловушек на кимоно быть не может. Кимон, страна великих возможностей. Здесь человек может разбогатеть и жить в роскоши, набраться ума и культуры, выше которой до сих пор в галактике не найдено. Он наклонился к широким подлокотникам кресла и увидел, что на каждой кнопке была надпись. Би숍 читал: история, поэзия, драма, скульптура, астрономия, философия, физика, религия и многое другое. Значение некоторых надписей он не понимал. Би숍 оглядел пустую комнату и впервые заметил, что в ней нет окон. Видимо, это был своеобразный театр или учебная аудитория. Садишься в кресло, нажимаешь какую-нибудь кнопку и но времени на это не было. Шкаф сказал, что до обеда оставался час. Сколько-то уже прошло, а он ещё не переоделся. Чемоданы были в спальне. Мишеп достал костюм, пиджак оказался измятым. Он держал пиджак и смотрел на него. Может, повесить и пиджак отвисится, может, но Мишеп знал, что за это время пиджак никак не отвисится. Музыка прекратилась, и шкаф спросил: "Что вам угодно, сэр? А можете ли вы погладить пиджак?" "Конечно, сэр, могу. А за сколько?" Минут за 5, сказал шкаф, дайте мне и брюки. Зазвонил звонок, и би숍 открыл дверь. За дверью стоял человек. Добрый вечер, сказал человек и представился. Монтегю, но все зовут меня Монти. Входите, пожалуйста, Монти. Монти вошёл и оглядел комнату. Хорошо у вас, сказал он. Би숍 кивнул. Я ни о чем и не заикался, они сами мне все дали. «Умницы эти кимонцы», — сказал Монти, — «большие умницы». «Меня зовут Селден Бишоп». «Только что приехали?» — спросил Монти, примерно час назад. «И полны благоговения перед этим замечательным кимоном». «Я ничего не знаю о нем», — сказал Бишоп, «кроме того, конечно, что говорилось в учебном курсе». Я знаю, косо взглянув на него, проговорил Монти. Скажите по-дружески, вас тревожат какие-нибудь опасения? Би숍 улыбнулся, он не знал, как ему быть. Чем вы собираетесь здесь заняться? спросил Монти. Деловой администрацией? Ну тогда на вас, наверное, нечего рассчитывать. Вы этим не заинтересуетесь. Чем? Футболом или бейсболом или крикетом или атлетикой? «У меня никогда не было на это времени». «Очень жаль», — сказал Монти, — «вы сложены как спортсмен». «Не хотят ли джентльмены выпить?» — спросил шкаф. «Будьте любезны», — сказал Бишоп. «Идите, переодевайтесь», — сказал Монти, — «а я посижу и подожду». «Пожалуйста, возьмите ваши пиджак и брюки», — сказал шкаф. Дверца отворилась и и за ней лежали вычищенные и выутюженные пиджак и брюки. «Я не знал, — сказал Бишоп, — что вы здесь занимаетесь спортом». «Нет, мы не занимаемся, — сказал Монти. Это деловое предложение». «Деловое предложение? Конечно. Мы хотим дать кимонцам возможность заключать пари. Может быть, они увлекутся этим хотя бы на время. Вообще-то они держать пари не могут». «Я не понимаю, почему не могут?» Сейчас объясню, у них совсем нет спортивных игр. Они не могли бы играть. Телепатия, они знали бы на 3 хода вперёд, что собирается делать их соперник. Телекинез, они могли бы передвигать мяч или что бы там не было, не притрагиваясь к нему пальцем. Они, кажется, я понимаю, сказал Бишеп. Но мы всё-таки собираемся создать несколько команд и устроить показательные состязания, по возможности подогреть интерес к ним. Кимонцы повалят толпами, будут платить за вход, делать ставки. Мы, конечно, будем держать тотализатор и загребём комиссионные. Пока это будет продолжаться, мы неплохо заработаем. Конечно, но ведь это ненадолго. Монти пристально посмотрел на бишепа. "Быстро вы всё поняли", сказал он. "Далеко пойдёте?" "Джентльмены, напитки готовы", сказал шкаф. Би숍 взял стаканы и протянул один из них гостю. "Пожалуй, я вас подключу", сказал Монти. "Может быть, вы тоже подзаработаете. Тут больших знаний не требуется". "Валяйте, подключайте", согласился би숍. "Денег у вас немного", сказал Монти. "Как вы узнали об этом?" "Вы побоитесь, что не сможете расплатиться за номер?" телепатия спросил Бишем. "Вы попали в самую точку", сказал Монти. "Только я владею телепатией и самую малость. С кимонцами нам нечего и тягаться. Никогда мы не будем такими". Но время от времени что-то до тебя доходит, какое-то ощущение проникает в мозг. "Если ты пробыл здесь достаточно долго", а я думал, что никто не заметит. Многие заметят би숍, но пусть это вас не беспокоит. Мы все, друзья, сплотились против общего врага, можно сказать. Если вам надо призонять денег, пока нет, сказал би숍. Если понадобится, я вам скажу. Мне или кому-нибудь другому? Мы все здесь, друзья. Нам надо быть друзьями. Спасибо. Не стоит. А теперь одевайтесь, я подожду. Мы пойдём вместе. Все хотят познакомиться с вами. Приезжает не так уж много людей, все хотят знать, как там земля. То есть земля, конечно, на месте. Как она поживает? Что там новенького?